Глава четырнадцатая. Сразу видно, что вы любитель, несколько надменно заметил полковник. Зачем же перебирать всех жителей дома? На одном лишь основании кошачьих войн? Осторожнее, Хьюго, мадам предостерегла Хольма, который только что чуть не угораздил дорогим б о т и н к о м прямо в грязную лужу. Благодарю. Мужчина смущенно поправил ворот рубашки. Так вот, вы меня перебили. Основы криминалистики. Ищите того, кто имел возможность мотив. Если мы возьмем первое, то мгновенно отметаем большее количество участников. Кто имел возможность? В вечере, во время которого произошло отравление, участвовали трое. Двое из них умерли. Логично, госпожа Вольф. Логично, господин Хольм. Француженка воспользовалась увлеченной отрешенностью полковника и пристроилась к нему поближе, ухватив того под локоть. Еще раз напоминаю вам, что в деле с самого начала был известен яд. Возвращаясь к необходимой дозе, я все больше склоняюсь к тому, что женщин отравили не за один вечер, а подсыпали яд в течение некоторого времени. А если меняется способ убийства, то и список участников преступления тоже расширяется. Слишком мало фактов, госпожа Вольф. Слишком мало информации. На догадках трудно строить реальные выводы. Вы сказали, что у а р е с т о в а н н ы конфисковали все продукты. Полиция нашла что-нибудь? Мадам покачала головой. Мне очень жаль, полковник. Я к величайшему своему сожалению не имею возможности и связей. Они возвращались по улице Камплемины. Француженка и вправду задумалась о том, что как бы было хорошо иметь знакомого в полиции. Кто бы смог хотя бы намекнуть на результаты анализа, сделанные в полицейской лаборатории, как вдруг из-за поворота на соседнюю улицу вышел старичок, сгорбленный, пожилой мужчина, шел медленно и стучал тросточкой по каменной мостовой. Он то и дело переносил руку от области сердца к глазам, с которых с м а х и в а л с купые мужские слезы. Француженке понадобилось несколько долгих мгновений, прежде чем она вспомнила, где раньше его встречала. отцепившись от полковника и потянув поводок Тики за собой, она ничего не объясняя спутнику бросилась к с т а р и ч к у Месье, господин Томас, господин Томас. А, старичок поднял голову и в этот момент перед ним оказалась мадам Вольф. Господин Томас, Кари, вы помните меня? Я ваша соседка из четвертой квартиры. А, красотка. Пожилой мужчина с тросточкой шмыгнул носом. У вас не найдется носового платка, соседка. Я запамятовал ваше имя столько событий в последние дни. Эрнестина, как же? Мадам парилась в сумочке и в с к о р е нашла на ее дне самый настоящий шелковый платок, который она и протянула несчастному мужу, чью супругу на старости лет арестовали власти города. Держите, мой дорогой. Француженка у ч а с т л и в о погладила его по плечу. Держите. Давайте я вас провожу. Вы же домой направляетесь. Домой, домой. А теперь, вы с м о р к а в ш и с ь и протерев глаза, мужчина заметил рыжую собачонку у ног заботливой женщины. И ты, бестия, тут как тут. Все лаешь и лаешь по утрам. Никакого спасу от тебя нет. Вольф заметила у Томаса в руках пакет. Она проворно забрала его у старика и протянула стоявшему позади Холему. Полковник, будьте любезны нам помочь. Бывший полицейский в отставке недовольно кашлянул кулак, но пакет взял и даже коротко свистнул своему псу, чтобы тот следовал за ними. Спасибо, соседка. Это вещи Эльзы. Они не позволили мне их ей передать. Только зря шел несколько кварталов, сначала туда, а потом обратно. Костюм из шкафа достал, мне пришлось его выгладить самому. Представляете? На мужчине и вправду был старый темно-серый костюм тройка, теперь таких не выпускают. Ткань з а л е ж а л а с ь и пропахла всяческими веществами, которые помогают избавляться от моли, но не помогают побеждать старость. Представляю. Представляю, мой дорогой, вам пришлось нелегко, Кари. Ирнастина теперь шла рядом с соседом. Вы видели Эльзу? Видел, видел. Не больше минуты. И зверги не дали нам даже нормально поговорить. Ее скоро увезут и будут держать в к у т у з к е за городом. Туда мне уже не доехать. Почему будут держать? У них есть какие-то доказательства? Вмешался полковник, все это время шедший в шаге от них. Мука. Томас остановился и поднял свою трость в воздух, погрозил ей невидимому врагу. Они отобрали все наши продукты, а потом заявили, что яд был в муке. Подумать только, они хотят сказать, что Эльза задумала убить своих подружек Тильду и Линду. Как же, чтобы такое заявить? Надо совсем не знать мою Эльзу. Она скорее бы отравила меня, чем их. Эти девчонки были н е разлей в о д а с самой молодости. Могли кого хочешь построить и п р и с т р у н и т ь Стало бы Эльза т р а в и т ь их и себя. Интересно, ваша супруга не ела свой пирог? Бесцеремонно осведомился полковник. Старик Томас обернулся и выплюнул ответ в сторону статного полицейского на пенсии. Ела Эльза ела пирог. Почему же тогда она жива? Кари поднял свою трость и ткнул ею в сторону холма. А ты кто такой, молодой наглец, чтобы спрашивать о моей жене? Увязался за нами и разговор подслушиваешь? А, я понял. Ты один из них, из этих в форме, которые дальше своего носа не видят. А ну проваливай давай, проваливай, я сказал. Полковник, прошу вас, увидев, как разошелся Томас, взмолилась мадам и тут же обратилась к старику. Пожалуйста, дорогой мой, вам не стоит так нервничать. Пойдемте, я провожу вас. Куда? А ты с ним заодно. Я знаю, все вы здесь из одного теста сделаны. т ь ф у ты черт, тесто. А ну вас к бесу! Старик махнул рукой на француженку и, плюнув на мостовую в сторону полковника, развернулся в сторону дома тридцать один по улице к а у м п л е м и н ы Когда они остались одни, Хольм приблизился к а р н е с т и н е Вольф. Я бы не советовал вам с ним связываться. Его вещи я сам занесу. Назовите только номер квартиры. Благодарю, полковник, но я прекрасно справлюсь с этой задачей. сказала мадам, провожая взглядом стучавшего своей клюкой по камням сгорбленного Кари. Я бы на вашем месте этого не делал, госпожа Вольф. Почему это? Это же очевидно. Что именно? э р н а с т и н а подняла на руки рыжее пушистое облако. Очевидно, что он муж убийцы, если я правильно все понял из вашего рассказа. Две женщины были отравлены пирогом. Третья этот пирог испекла. Экспертиза показала наличие в муке яда. Какие еще вам нужны доказательства? Мадам мило улыбнулась. Не настолько очевидные, полковник. Слишком много неувязок в этом деле. Не настолько очевидные? Брови Хольма взлетели вверх. Мужчина и женщина остановились у подъезда дома номер 31. 1 Вы удивитесь, госпожа Вольф. Но в большинстве случаев все криминальные дела бывают более прозаичными, нежели романтическими. Не ищите в этой истории сюжет для дешевого детективного романа. Убийца пойман, а доказательства есть, а мотив, я вас уверяю, будет непременно найден. У вас у женщин каких только разногласий не бывает. Старые обиды, например, или новые. Вы говорили про котов, так вот вам и повод. Все женщины держали дома домашних животных. Вполне вероятно, поспорили на этой почве, а в их возрасте уже многое возможно. В их возрасте, как и в нашем с вами, хорошо, полковник, я поняла вас. Позвольте, мадам забрала из руки полковника пакет, принадлежавший Томассу. Я сама это занесу. Муж убийцы, как вы сказали, живет прямо за стеной от меня. Мне будет несложно. Холь проглотил то, что хотел сказать, и лишь холодно поклонился. Желаю вам приятного дня и вам, полковник. Кики, за мной. Мадам Вольф, казалось, проигнорировала откровенную обиду бывшего полицейского и быстро исчезла за старой красной дверью.